Глава первая. Добро пожаловать в Лутеры. За несколько дней до этого. «Просыпайтесь, мистер Фейтон, просыпайтесь!» Я с трудом разлепил веки и уставился на человека в белом халате. «Где я?» — прохрипел осипшим голосом в ответ. «В лазарете», — ответил человек. «Как вы себя чувствуете?» «Отвратительно!» «Ничего, это скоро пройдет!» «Вы чувствуете свои руки, ноги?» Я прислушался к собственным ощущениям. Попытался пошевелить конечностями. «Кажется, да». «Отлично!» — кивнул врач. «А кто бы это еще мог быть?» И отошел в сторону, бросив кому-то. «Можете, Игорь Анатольевич». Тут же в поле моего зрения появился еще один человек. К сожалению, я не смог его рассмотреть. Лицо расплывалось, как и все окружение». Я никак не мог сфокусироваться. Фейтон, слушай меня и слушай внимательно. Запомни это имя. Мик». Кто это? Сейчас это не важно, просто запомни. А когда будешь на месте, обязательно найди мерзкого. Кого? Это позывной, мерзкий. Найди этого человека, и он введет тебя в курс событий. Каких еще событий? «Кто этот миг?» Словно в ответ на мой последний вопрос всплыли воспоминания о детстве на земле, о семье, погибшем отце и братье. «Какого черта? Я никогда не был на земле, да и брата у меня не было никогда». «Просто слушай меня очень внимательно», вздохнул человек, названный Игорем Анатольевичем. «Тебе нужно найти остальных». «Когда придет время, ты вспомнишь, о чем я говорю. Затем вы должны будете найти центр связи. Ты понял? Это очень важно». «Запомнил, но ни черта не понял», — честно признался я. «Главное, что запомнил», — хмыкнул человек. «Все, отдыхай. Тебе предстоит долгое путешествие». «Какое путешествие?» — хотел было спросить я. Но внезапно появившийся врач сделал мне укол, и мои мысли, до этого скакавшие в голове, вдруг стали вязкими, медленными, стало хорошо и спокойно. Второй раз я пришел в себя от того, что моя голова болталась так, словно бы готова была оторваться. «Где я, мать его?» Оказалось, что я сижу в каталке, и некто, кого я не видел, толкает мою коляску вперед. Прежде чем я успел развернуться к нему и задать вопрос, меня вкатили в какой-то кабинет, в центре которого стоял стол, а за столом сидел тип с постной равнодушной физиономией, который даже не взглянул на меня. Вместо этого он открыл папку, прошелся по ее содержимому взглядом и также, не поднимая глаз, спросил «Ричард Фейтон, 32 года, место рождения, планета Сол-6?» Впрочем, скорее это был не вопрос, а утверждение, но я все же ответил «Да». «Вы помните, почему здесь оказались?» э -э нет, сэр. Вы подписали контракт с корпорацией Гарден. Вас привезли в качестве колониста на планету Хруст, что в секторе 6711. На планете в момент вашего прибытия было не все в порядке и...» «А черт!» Кажется, я вспомнил, о чем он говорил. Дела у меня шли совсем плохо. Небольшая ремонтная мастерская приносила лишь убытки и никакой прибыли. Я вертелся, словно уж на сковородке. Но с каждым днем ком моих проблем лишь рос и увеличивался. В конце концов, я совершил непростительную глупость. Занял денег у людей, с которыми лучше вообще не связываться. И мне это совершенно не помогло. Наоборот. Теперь я задолжал очень серьезным людям, да еще и весьма крупную сумму, отдать которую попросту не мог. У меня не было выбора. Я вынужден был отправиться в ближайший вербовочный центр и подписать контракт. Стоп, что-то не так. Я помню и нечто другое. В частности, то, что родился я вовсе не на жаркой песчаной СОЛ-6, а на земле. И дела у меня были не так уж плохи ровно до того момента, пока не погибли отец и брат. А затем я... Да что же это за черт? Я тряхнул головой, пытаясь привести мысли в порядок. Мистер Фейтон, с вами все в порядке? А? Чиновник глядел на меня все так же холодно, отстраненно. В его глазах не было и тени сочувствия. Да, все в порядке, ответил я. Вы слышали, что я сказал? поинтересовался чиновник. «Э-э, да, сэр, то есть нет, простите». Задумался. «Хорошо, я повторю», — снисходительно кивнул чиновник. «Итак, я говорил о том, что вы подписали контракт с корпорацией Гарден. Вас доставили на эту планету, и вы приступили к выполнению своих обязанностей». Я хмыкнул. «Ну да, своих обязанностей». Я вообще-то нанимался как ремонтник, а не как мясо, которое должно бегать по лесам буреломом с ружьем в руках, отстреливая диких животных и мародеров. Да, я вспомнил, чем тут занимался. «Однако», — меж тем продолжил чиновник, — «прежде чем срок вашего контракта истек, вы погибли». И это я помню. Только все начало налаживаться и исправляться. Только устроился к геологам. Бегал выполнял их задания, не особо, к слову, опасные и сложные. А затем отправили чинить этот гребаный пост номер два на плато, где мне и пришел конец. Как глупо-то, тупо истек кровью. Впрочем, одному из геологов, который отправился со мной, пришлось намного хуже. Его буквально порвали на куски, но перед этим долго и вдумчиво жрали. При этом он каким-то чудом оставался не только живым, но и в сознании. Бррр, До сих пор, кажется, его крики слышу. А вот я от тех тварей ушел. Почти. Если бы не выигранный в карты ствол у того геолога, скорее всего, закончил бы я так же, как и он. Впрочем, единственная разница между нами в том что его эти чертовы гигантские волки порвали на равнине, а я истек кровью, закрывшись на самом посту. «Вы меня не слушаете», — недовольно проговорил чиновник. «Нет-нет, я очень внимательно слушаю», — спохватился я. «Вы сказали, что я погиб и…» «И у вас было недостаточно собственных средств для восстановления», — кивнул чиновник. «Корпорация же на тот момент не имела возможности произвести ваше...» «Ну да, не могла корпорация. Да просто нахрен я ей тогда не нужен был. Подох и ладно. И ведь как обидно. Если не ошибаюсь, у меня на счету не хватало всего-то пары сотен кредитов на то, чтобы ожить в клоне. Но вот я жив. Оживила меня эта чертова Гарден. И что-то мне подсказывает, что не просто так». «На данный момент корпорация нуждается в людях, и те, у кого на счету было недостаточно средств, или же те, кто лишился статуса колониста корпорации Гарден, получили второй шанс». «Ага, вот и оно. Зачем-то срочно понадобились люди». «Что от меня требуется?» – спросил я. «Недавно была создана программа «Лутер», – пояснил чиновник. «И вам выпала возможность войти в число тех, кто в ней участвует». «Что от меня требуется?» Повторил я свой вопрос, давая понять чиновнику, что лить воду мне в уши не надо. «На планете обнаружен заброшенный город корпорации Арматех. Программа Лутер подразумевает, что такие, как вы, займетесь демонтажом и добычей всего ценного, что там есть. Почему там опасно?» – спросил я. «С чего вы взяли, что там опасно?» – поднял бровь чиновник. Корпорация обошлась бы силами гарнизона и оставшихся контрактников. Но раз вы начали оживлять давно погибших, значит, начались сложности. Какие? С чем они связаны? Я не знаю всех подробностей, ответил чиновник. Но слышал, что в городе провели испытания какого-то оружия. Оружия? Да, кивнул чиновник. И вследствие этого в городе немало... М -м, неких существ. Я усмехнулся, но вот и оно. Вояки попросту не стали рисковать башкой. Намного проще забросить в город мясо вроде меня. Погибнут, ну и черт с ними, а выживут. Начнут приносить прибыль. Уверен, карпа уже все давно подсчитала, и мое воскрешение влетит мне же в копеечку. Вопрос только в том, сколько они загнут. «Каковы условия завершения контракта?» — спросил я. «Корпорация сильно потратилась на ваше восстановление, и теперь ваш долг составляет восемь тысяч кредитов». «Сколько?» Я прямо-таки выпучил глаза и вцепился в подлокотники своей коляски. «Восемь тысяч кредитов», — спокойно повторил чиновник. «Какого черта? Оживление в клоне стоит не больше тысячи. Ладно, я готов накинуть еще три сотни, но не более того». «Торговаться бессмысленно», — покачал головой чиновник. «Перед вами простой выбор. Либо вы записываетесь в программу «Лутер», отрабатываете долг за оживление, закрываете контракт с корпорацией и становитесь свободным человеком, либо...» — сквозь зубы процедил я. «Либо мы утилизируем данное тело». Он просто кивнул на меня. «Так как оно является собственностью компании». «Вот ведь сволочи!» «Каков ваш ответ?» спросил чиновник. «А вы как будто не догадываетесь», хмыкнул я. «Не догадываюсь», без тени улыбки ответил этот безэмоциональный хмырь. «Мне за это не платят». «Пожалуйста, громко и четко дайте ответ. Наша беседа фиксируется». «Я согласен участвовать в программе «Лутер», пока не верну долг в 8 тысяч кредитов корпорации «Гарден». Произнес я медленно и громко, пожалуй, даже через чур громко, так как от каждого произнесенного мной слова чиновник недовольно кривился. «Ничего, родной, потерпишь!» «Отлично!» — сухо сказал чиновник. «Теперь протяните вашу руку над столом ладонью вниз». Я выполнил его просьбу. По руке вверх и вниз пробежала зеленая линия. «Это что такое? Проверяют данные?» Или наоборот, сохраняют. Тут же передо мной над столом вспыхнула голограмма. На ней мое лицо. Прежнее лицо, настоящее, а не то, что сейчас. Рядом с изображением длинный текст, в котором по пунктам были перечислены все мои индивидуальные характеристики, вплоть до сердцебиения в стрессовые моменты и в спокойной обстановке, группы крови, цвета глаз, роста и так далее. «Нахрена это надо, если я сейчас нахожусь в теле клона? Безликом теле, коих наверняка сотни на планете, причем они друг от друга совершенно не отличаются». «Это ваши данные? Подтвердите их», — потребовал чиновник. Я протянул руку и попытался прикоснуться к голограмме. Она тут же вспыхнула. Вокруг моей ладони появился зеленый контур и механический женский голос произнес. «Личная карта подтверждена!» Тут же вспыхнуло новое окно. Судя по обилию текста, контракт на эту самую программу Лутер. «Прикоснитесь, чтобы подтвердить свое добровольное участие в программе Лутер», приказал чиновник. «А могу я отказаться от участия в программе, но продолжить выполнять свои обязанности согласно действующему контракту?» спросил я. «Согласно пункту 244.1 ваш контракт аннулирован», — заявил чиновник. «В данный момент перед вами два варианта. Либо вы участвуете в программе «Лутер», либо мы утилизируем тело, предоставленное вам...» «Да понял я, понял», — проворчал я, прикасаясь к окну. «В случае, если вы закроете свои долговые обязательства, участвуя в программе «Лутер», — заявил вдруг чиновник. «Вы сможете обратиться к администратору, перезаключить контракт с корпорацией и вернуться к выполнению своих прежних обязанностей. Чёрта черта с два. Черта с два я еще раз свяжусь с Гарден», — прервал я его. «Катитесь к дьяволу!» «Ваше дело», — усмехнулся чиновник. «Теперь вас проведут к транспорту, а он, в свою очередь, доставит к месту выполнения вашей работы». «Чёртова Гарден! Так и знал, что где-то будет подвох. А ведь специально в вербовочном центре выбирал самую, как мне казалось, порядочную корпорацию. Гарден казалась таковой. Никаких военных действий, никаких негативных отзывов. Занимается освоением и развитием исключительно аграрных планет. Я им подходил идеально. Согласно первичным условиям, меня должны были отправить на Аладар. Относительно новый мир, колонизированный сравнительно недавно. Как я понял, эту планету Гарден выкупила у какой-то мелкой конторы, то ли разорившейся, то ли развалившейся. Там на Аладаре я должен был заниматься тем, что мне нравилось. И что я умел. Ремонтировать трактора и харвестеры, поддерживать в рабочем состоянии гидропонные фермы и прочее схожее оборудование». Я несказанно обрадовался этой вакансии. Лучше для меня было придумать нельзя. Когда я проходил процедуры подготовки к перелету, мне грезилось, что отработав контракт на Карпу, немного заработав на этом, я смогу остаться на Аладаре, заключив контракт с местными уже, как свободный человек. Но чертов пункт 244.1. «В случае форс-мажорных обстоятельств, определяемых ответственным лицом корпорации Гарден, колонист может быть переназначен на иной тип работ, либо отправиться на другую планету, где его умения и навыки будут необходимы». Вербовщик тогда сказал, что подобное редко встречается. «Корпораты не дураки и умеют считать деньги». На кой черт им доставлять человека на одну планету, а затем тащить на другую? И ладно бы я был специалистом, но нет, так, вспомогательный персонал. Гораздо дешевле и проще набрать новое мясо в старых мирах, где всегда есть проблема перенаселения, дороговизны жизни, и отправить туда, куда корпорации надо. Да вот только кто знал, что Гарден даже не собирается вести меня на Аладар? Вместо него я окажусь на хрусте. Треклятая планета, где колонизация, как мне казалось, не закончится никогда. Мало тварей, которые спят и видят, как бы сожрать зазевавшихся олухов, осмелившихся выйти за пределы стен местного города, так еще и часть колонистов ушла на вольные хлеба, став изгоями, мародерами. Впрочем, такие встречаются сплошь и рядом. Практически в любой волне колонистов найдутся те, кто попытается подгадить корпе, начать свою игру. И надо признать, иногда им это удается. Постоянные столкновения с силами корпоратов больно бьют последних по карману. И когда продолжать сражение, даже победить в этом противостоянии становится слишком дорого, корпораты предпочитают уйти, бросить планету, которая становится «свободной». На деле же она превращается в самую настоящую клааку, рай для контрабандистов и прочей швали, скрывающейся от полиции, а также охотников за головами и им подобных. Хотя нет, стать свободной планета, конечно, может, но чаще всего корпораты попросту уничтожают всех, кто попытается встать на их пути, и до открытого бунта дело не доходит – А вот на хрусте дошло, будь он не неладен. Здесь мародеров, или попросту маров, стало так много, что гарнизон, военные пенсионеры и отставники, нанятые корпорацией, нос боится высунуть за пределы города. Да я сам едва не схлопотал пулю от этих уродов. Тогда повезло. А вот на посту номер два... Меж тем, все это время стоявший у дверей охранник вновь взялся за мою коляску. Я попытался было возмутиться, заявить, что могу передвигаться самостоятельно, но оказалось, что не мог. Мое тело, и в частности ноги, были надежно зафиксированы ремнями к коляске. Да и на мои слова охранник не обратил ровным счетом никакого внимания. Он вез меня по зданию, прошел по коридору и, наконец, вывез в место, напоминающее «ангар». «Здесь было пусто. Вообще ничего, если не считать двух проходцев и таких машин, парящих над землей за счет гравиплатформ, установленных на днище. Эти машины казались громоздкими, большими. Кажется, на земле подобные Адоробла называли джипами, крузерами. Даже были престижные модели, стоявшие громадных денег. Смешно». Зачем нужна такая огромная махина, когда можно купить более удобную, быструю и экономную, да еще и стоящую в разы меньше. Зачем, к примеру, мне такой? В него можно вместить человек 8-10, да еще и груза влезет много, даже не знаю, сколько кубов. Но если нужно перевозить людей, проще бус купить. Ну а если нужен транспорт для перевозки грузов, то тогда стоит выбирать карго или вовсе платформу. Другое дело, что для колонизации проходцы были просто незаменимы, точнее крайне удобны для длительных экспедиций. Или же их можно было использовать в качестве эскортного транспорта. Кстати, те, что я видел, похоже, как раз и были охранниками, вон сверху на кабинах турели. «Интересно, а что же эти проходцы должны сопровождать?» Словно бы в ответ на мой незаданный вопрос раздался рев. И в ангар всунулся как раз-таки грави-фрейтер. Огромная махина, в грузовом отсеке которой с легкостью поместится рапидус. Примечание автора — летательный аппарат. Но разобранный, конечно. Если опять же сравнивать с земными аналогами прошлых веков, гравифрейтер можно сравнить с фурой, грузовиком, способным перетаскивать контейнеры кубов на сто объемом. Задняя часть фрейтера открылась, нижний борт лег на землю, и меня вкатили по нему внутрь машины. Мой сопровождающий отступил на пару шагов назад, достал из кармана брелок и вдавил на нем клавишу. Я почувствовал, что ремни, удерживающие мое тело, опали, расстегнулись. «Сел туда, быстро!» — приказал сопровождающий. Я перевел на него взгляд и увидел в руках короткий автомат. «Вот ведь кудесник, где его только прятал и когда только достать успел!» «Ты оглох, ублюдок!» — прорычал сопровождающий. «Слышу!» — глухо отозвался я, поднялся с каталки и плюхнулся на первое попавшееся место, коих было довольно-таки много вдоль борта. Сопровождающий едва я сел, не сводя с меня взгляда, подошел к пульту, имеющемуся на стене, неподалеку от выхода из фрейтера. Нажал пару клавиш, и на меня опустилась металлическая рама, эдакий каркас, который, как я понимаю, должен был бы защитить меня во время столкновения, но на деле попросту меня зафиксировавший, как в тисках. «Сиди и не дергайся!» Было предложено мне.